Мистер Вход и мистер Выход не попали ни в одну перепись. Напрасно стали бы искать упоминания о них среди записей рождений, браков или смертей, или в списках должников какого-нибудь торговца-бакалей. Забвение поглотило их, и все свидетельства того, что они когда-либо существовали, стали теперь уже столь смутны и туманны, что их не принял бы во внимание ни один суд. И, тем не менее, мне доподлинно известно, что в течение какого-то короткого промежутка времени мистер Вход и мистер Выход жили, дышали, откликались на эти наименования и проявляли себя каждый на свой лад. За недолгий период их существования они разгуливали в обычных для того времени костюмах по большому проспекту огромного города одной великой страны. Над ними смеялись, их кляли, за ними гнались, от них убегали, затем они исчезали, и никто о них больше не слышал. Они уже начали обретать зримую форму в ту минуту, когда такси с открытым верхом промчалось по Бродвею в тусклом свете майской зари такси выседали души мистера входа и мистера выхода, с изумлением обсуждая голубоватое сияние, внезапно разлившееся по небу позади статуи Христофора Колумба. И старые серые лица, уже восставших от сна, проносившиеся мимо, как клочки бумаги, гонимые ветром по поверхности серого озера, они были единодушны во всем, начиная от абсурдности изгнания их из ресторана Чайлда, кончая абсурдностью жизни вообще. Пробуждение дня ошеломило их и повергло их восторженные души в состоянии слезливо-пьяного экстаза. С такой силой и непосредственностью ощутили они вдруг радость бытия, что не могли не выразить своих чувств громкими криками. — Ого-го-го! — возопил Питер, приставив ладони рупором ко рту, и Дин тотчас последовал его примеру, испустив крик, исполненный, несмотря на свою абсолютную нечленораздельность, не менее глубокого внутреннего смысла. — Эгей! Ба-ба-ба-ба! Эгей! Ого! 53 третья улица явилась им в образе пикантной стриженной брюнетки, восседавшей наверху автобуса. 52-я обернулась дворником, который едва уцелел и, отскочив в сторону, послал им вдогонку испуганный и негодующий возглас. «Глядеть надо!» На 50-й улице группа людей, толпившаяся на ослепительно-белом тротуаре перед ослепительно-белым зданием, обернулась, чтобы проводить их взглядом и громким напутствием. «Хорошо погуляли, а?» На 49-й улице Питер повернулся к Дину. «Чудесное утро», — сказал он с чувством, щуря совелые глаза. «Да, как будто. Неплохо бы закусить». Дин согласился с некоторым дополнением. «Закусить и выпить!» «Закусить и выпить!» — повторил Питер, и они поглядели друг на друга и, понимающие, покивали головой. «Здравая мысль!» Тут оба громко расхохотались. «Закусить и выпить! Ох, черт побери!» «Не выйдет!» — объявил Питер. «Что, не подадут? Не беспокойся! Мы заставим их подать! Пустим в ход силу! Пустим в ход убеждения!» Такси неожиданно свернулось с Бродвея, промчалось по поперечной улице и остановилось перед внушительным, похожим на саркофаг, зданием на Пятой Авеню. «Это что же такое?» Шофер объяснил, что это Дальмонику. Сообщение озадачило их. Пришлось посвятить несколько минут сосредоточенному размышлению, ведь если такое распоряжение было дано, к тому, вероятно, имелись причины. «Насчет пальто какого-то говорили», — напомнил им шофер. «Вот оно в чем дело. Пальто и шляпа Питера». Он оставил их у Дальмонику. Сделав это открытие, они вылезли из такси и под руку направились к подъезду. «Эй!» — окликнул их шофер. «Ну?» оплатить кто будет?» Они возмущенно замотали головой. «Потом! Сказано, жди!» Но шофер запротестовал. Он желал получить деньги немедленно. С надменно снисходительным видом, изумляя собственной железной выдержки, они уплатили ему. В полутемной пустой гардеробной Питер тщетно пытался разыскать свое пальто и шляпу. Пропало, как видно. «Стянул кто-то? Кто-нибудь из Шеффилдских студентов? Скорее всего. Наплевать. Я оставлю здесь свое», — великодушно предложил Дин. «Тогда у нас с тобой опять все будет поровну». Дин снял пальто и шляпу, и подошел к вешалке. Но тут его блуждающий взгляд наткнулся на дверь гардеробной, и два квадратных куска картона, приколотые к дверным створкам, привлекли к себе его внимание. На картонке слева крупными черными буквами было обозначено «вход». На правый он прочел не менее лаконичную надпись «Выход». «Погляди», — радостно воскликнул он. Питер поглядел, куда он точит пальцем. «Ну, посмотрите-ка на эти штуки. Давайте возьмем их». «Отличная мысль. Очень ценная находка. Пара таких редкостных объявлений. Может пригодиться». Питер снял картонку с левой двери и начал примерять, куда бы ее сунуть, чтобы унести с собой. Задача эта представляла известные трудности вследствие довольно значительных размеров картонки. Тут Питера осенила какая-то мысль, и он с важным таинственным видом повернулся к Дину спиной. Затем театрально раскинул руки в стороны и повернулся обратно, приглашая Дина полюбоваться на него. Картонка была засунута за жилет. Она совершенно закрывала манишку, и от этого казалось, что крупные черные буквы выведены на самой манишке. «Вход!» — «Ого!» — возликовал Дин. «Мистер Вход!» — он засунул таким же способом вторую картонку себе за жилет. «Мистер Выход!» — торжествующе провозгласил он. «Мистер Вход, разрешите вам представить мистера Выхода?» Они шагнули друг к другу и обменялись рукопожатием. Тут их снова одолел смех, и они расхохотались так, что едва устояли на ногах. «Ух, что ж, надо бы, пожалуй, перекусить слегка. Мы сейчас отправимся. Ну да, отправимся в Комодор. Поддерживая друг друга, они выбрались из-под и, взяв курс на восток, зашагали по 44-й улице к ресторану «Коммодор». В момент их появления на улице, проходившей мимо с темноволосый, очень бледный и усталый с виду солдат, обернулся и поглядел на них. Приветствие уже готово было сорваться с его губ, но, встретив холодный, изумленный взгляд, он понял, что его не узнали. Подождав, пока приятели нетвердым шагом прошествовали мимо, он хмыкнул и последовал за ними на некотором расстоянии, время от времени восклицая негромко, как бы в радостном предвкушении чего-то забавного. «Ну и ну!» А мистер Вход и мистер Выход между тем воодушевленно излагали друг другу свои планы на ближайшее будущее. «Мы хотим выпить и закусить. Одно без другого не пойдет, только все вместе. Подавайте нам все вместе. Все вместе!» Уже совсем расцвело, и прохожие начали с любопытством поглядывать на них. По-видимому, эти два молодчика обсуждали нечто высшей степени забавное, так как на них то и дело нападал такой неукротимый приступ смеха, что они, держась под руку, едва не складывались пополам. Достигнув ресторана Комодор, они перебросились несколькими крепкими словечками с заспанным швейцаром, соединенными усилиями одолели вращающуюся дверь и через сравнительно пустыню, но потрясенной их появлением вестибюль проследовали в ресторан, где ошеломленный официант проводил их к столику в самом дальнем углу. Некоторое время они безрезультатно изучали меню, читая друг другу вслух названия всех блюд подряд. «Не вижу здесь ничего спиртного», — с укором сказал, наконец, Питер. Официант произнес нечто не вполне раздельное. Повторяю, тоном неслыханного долготерпения, изрек Питер. В это меню бросается в глаза совершенно необъяснимое и возмутительное отсутствие спиртных напитков. — Обожди, — самодовольно сказал Дин. — Я сейчас все ему объясню. Он обратился к официанту. — Подай-ка нам... — Подай-ка нам... Он снова уткнулся в меню. — Подай нам бутылку шампанского и... Ну... Ну, скажем, бутерброд с ветчиной, что ли. На лице официанта отразилось колебание. — Подавай! — рявкнули разом мистер вход и мистер выход. Официант кашлянул и исчез. Наступила небольшая пауза, во время которой вновь прибывшие были незаметно для себя подвергнуты пристальному изучению со стороны старшего официанта. Затем прибыла шампанское, и при виде его мистер Вход и мистер Выход сразу воспряли духом. Подумать только, что они не хотели подать нам шампанского к завтраку, подумать только. Некоторое время они пытались разобраться в этом чудовищном безобразии, но оказалось, что это им не под силу. Невозможно было представить, что кто-то может возражать против того, чтобы кому-то подать шампанское к завтраку. Официант откупорил бутылку, пробка громко хлопнула, и в бокалах запенился бледно-золотистый напиток. «Ваше здоровье, мистер Вход! Ваше здоровье, мистер Выход!» Официант удалялся. Время текло, шампанское в бутылке убывало. «И все-таки это... это с ног сшибательно!» — неожиданно изрек Дин. «Что с ног сшибательно?» А то, что они не хотели подать нам шампанское к завтраку. Сног сшибательно? Питер задумался. Да, именно так, сногсшибательно. Снова имя овладел неудержимый приступ смеха, и они раскачивались на стульях взад и вперед, охая и повторяя Сног сшибательно, сног сшибательно. И при каждом новом повторении слово это вызывало у них все больший восторг. Нахохотавшись в сласть, решили потребовать еще бутылку шампанского. Недоверчивый официант отправился держать совет со своим непосредственным начальством, и этот чрезмерно осторожный субъект заявил коротко и ясно, что шампанского им больше не подадут. Зато им был подан счет. Через пять минут они под руку покинули ресторан Комодор и, провожаемые удивленными и любопытными взглядами прохожих, зашагали по 42-й улице и дальше, по Эвандербильд-Авеню, к отелю «Билтмор». Там они проявили неожиданную хитрость и не ударили в грязь лицом. Держась неестественно прямо, они скорым шагом прошли через вестибюль. В ресторане все повторилось снова. Между спазматическими взрывами хохота приятели толковали о политике, о студенческих делах и о том, какие они оба славные парни. Случайный взгляд, брошенный на часы, открыл им, что время близится к девяти, и тут в их мозгу смутно оформилась новая идея. А ведь это была незабываемая речь, важнейшая веха в жизни каждого. Они не спеша распили вторую бутылку. Стоило одному произнести слово с ног сшибательно, как обоих начинало корчить от хохота. Зал вертелся и плыл у них перед глазами, и, вдыхая тяжелый спертый воздух, они ощущали в нем какую-то странную легкость. Они уплатили по счету и покинули ресторан. В эту минуту дверь в подъезде повернулась. Быть может, в сотый раз за это утро, и в вестибюль вступила красивая молодая девушка, очень бледная, с темными кругами под глазами. На ней было сильно помятое бальное платье, и ее сопровождал тучный полицейский, что выглядело несколько неожиданно. У подножия лестницы эта пара столкнулась лицом к лицу с мистером входом и мистером выходом. — Эдит! — начал мистер вход восторженно, бросаясь к девушке и пытаясь отвесить ей низкий поклон. — Дорогая моя, доброе утро! Тучный полицейский вопросительно поглядел на девушку, как бы спрашивая ее разрешения убрать этого молодого человека с дороги. — Прошу прощения, — немного подумав, — прибавил Питер. — Доброе утро, Эдит! Схватив Дина за локоть, он подтолкнул его вперед. — Познакомьтесь с мистером Выходом, Эдит. Это мой лучший друг. Мистер Вход и мистер Выход неразлучны. Мистер Выход шагнул вперед и поклонился. Правду сказать, он шагнул так стремительно и поклонился так низко, что покачнулся и едва не упал. Но кое-как удержался на ногах, слегка опершись о плечо, Эдит. — Я мистер Выход, Эдит, — сообщил он радостно, но невнятно. — Ми... мистер выход и мистер Вход. — Мисс Вход, мисс Выход его, подтвердил Питер. Но Эдит смотрела мимо них, куда-то вверх, на галерею, опоясывающую вестибюль. Она чуть кивнула тучному полицейскому, и тот быстрым решительным движением раздвинул в стороны мистера входа и мистера выхода. В образовавшийся проход шагнула Эдит, за ней ее провожатый. Однако, сделав еще несколько шагов, Эдит снова остановилась. Остановилась и показала на коренастого темноволосого солдата — который с недоумением и ужасом глазел на всех находившихся в вестибюле и особенно на мистера входа и мистера выхода. «Вон он!» — вскричал Эдит. «Смотрите!» Голос ее прозвучал очень громко, даже пронзительно. Вытянутый вперед указательный палец слегка дрожал. «Этот солдат сломал ногу моему брату!» Раздалось сразу несколько возгласов. Какой-то человечек в визитке вскочил и стремительно вышел из-за конторки. Тучный полицейский, как тигр, прыгнул к маленькому темноволосому солдату. И тут все, кто был в вестибюле, окружили эту небольшую группу и заслонили ее от мистера входа и мистера выхода. Но для мистера входа и мистера выхода все происшедшее было лишь одной из пестрых, мгновенно сменяющих друг друга картин, крутящегося перед глазами радужного калейдоскопа. Они слышали громкие возгласы, видели, как ринулся вперед полицейский, а затем все смешалось. Они оказались в лифте, который возносил их на небо. — Простите, какой вам нужен этаж? — спросил их лифтер. — Любой, — сказал мистер Вход. — Самый верхний, — сказал мистер выход. Это верхний этаж, — сказал лифтер. — Пусть прибавят еще один, — сказал мистер выход. Нам надо выше, — сказал мистер Вход. — На небо, — сказал мистер выход. В номере небольшой гостиницы где-то возле шестой авеню Гордон Старрет проснулся, чувствуя резкую боль в затылке и болезненную дрожь во всем теле. Он поглядел на серые сумрачные тени, лежавшие в углах комнаты и натреснувшее от времени кожаное сиденье стула, стоявшего у стены. Он увидел одежду, смятую, разбросанную по полу одежду, и почувствовал тяжелый запах винного перегара и табака. Окна были плотно закрыты. За окнами сиял день, и солнечный луч с плавающими в нем пылинками бил стекло. Луч падал прямо на спинку широкой деревянной кровати, на которой лежал Стеррет. Он лежал совершенно неподвижно как в столбнике, в дурмане, глядя прямо перед собой широко раскрытыми глазами, и в голове у него что-то скрежетало и постукивало, как части несмазанной машины. Прошло тридцать секунд после того, как он заметил этот пыльный луч и рваную обивку стула, Или лишь тут до его сознания дошло, что рядом с ним кто-то дышит. Прошло еще полминуты, прежде чем он вспомнил, что сочетался браком с Джул Хадсон, и с этим уже ничего нельзя поделать. Через полчаса он вышел из гостиницы и в магазине спортивных товаров купил револьвер. Потом взял такси и поехал на восточную 27-ю улицу, где снимал комнату. Там он присел к столу, на котором были разложены рисовальные принадлежности, и пустил себе пулю в висок. Конец новеллы